Теперь он снова опустил взгляд в бумаги и весь как-то осел в кресле, будто лишившись позвоночника. Внезапно он напомнил девушке какую-то рептилию, гигантскую серую ящерицу, к примеру. Маша невольно отодвинулась вместе со стулом и скрип ножек снова заставил хозяина кабинета поднять взгляд. Он посмотрел девушке в лоб и сообщил. «Интриговать вас не буду. По времени получается, что девица это была за забором примерно в момент убийства. Труп точно видела, раз выбежала и вдруг переменила направление. Испугалась прохожего. В общем, причастность очевидна». — А выстрела Татьяны Егоровна... — Нет, не слышала, — отрезал тот. — Но существуют глушители. И снова повисла пауза, раздражающе-томительная. Маша взглянула на часы. — Понятно. — Если можно, отпустить меня поскорее. Еще столько дел. — Составили фоторобот. — Мне надо взглянуть? — Нет. — Зачем же? задумчиво произнес Амелькин, покусывая неровными желтоватыми зубами кончик карандаша. Фото-робот нам не понадобится. Дело в том, Мария э, Григорьевна, что женщина это утверждает, будто видела вас». И вдоволь насладившись, наступившим мертвым молчанием добавил, «Вы можете сказать, где были 10 числа утром в 6.30 и около того?» Возвращаясь к машине Ильи, припаркованной на условленном месте возле кафе, Маша была в В таком состоянии, что пробежала мимо, не узнав ни Мерседеса, ни знакомой уже вывески. Она очнулась только, когда Илья схватил ее сзади за плечо. Далеко собралась? — Подальше бы отсюда! — выпалила она ему в лицо. В глазах у девушки стояли злые слезы. Она расплакалась сразу, выйдя из кабинета Амелькина. Илья поймал ее руки, тряхнул и сильно сжал в своих ладонях. — А ну прекрати! Что он тебе сказал? — — Зайдем в кафе. — Не пойду. Не хочу. — А чего ты хочешь? — Да отстаньте вы все от меня! Маша глотала слезы, упорно отводя взгляд. — Возьму и уеду. Пошли вы все к черту. В Питер уеду. Отец поможет. — Я тебя сам отвезу в Питер. Только скажи, что случилось. Илья заговорил с ней ласково, как с упрямым ребенком, и этот тон решил дело. Разрыдавшись уже во весь голос, Маша прижалась к нему и крепко обняла за шею. Представляешь, это сумасшедшая стерва, моя соседка, говорит, будто видела меня тем утром рядом со стройплощадкой. Объяснять ничего не пришлось, Илья все понял мгновенно. Кто-то тебя якобы опознал. А время? В половине седьмого как раз подходит под убийство, но тебя ведь там. «Не было, нет?» Девушка подняла мокрое от слез лицо и изумленно встретила его серьезный взгляд. «Как ты можешь?» «Ну, конечно же, нет. Я, я спала, и у меня папа тогда ночевал. Он может подтвердить, что я никуда не выходила. Вот видишь, Илья незаметно увлекал ее в сторону кафе. «Значит, у тебя алиби. И не беспокойся из-за пустяков. Соседка могла обознаться». Он почему-то ей верит, пробормотала девушка, а с нее ставится такого про меня наговорить. Уже был опыт. Если она когда-то тебя оклеветала, можешь потребовать, чтобы этот факт учитывали, беря у нее показания. Или я толкнул стеклянную дверь. Сейчас выпьешь, расслабишься. Главное, не позволяй взять себя на испуг. Настаивай на своем. Была дома, «Есть свидетель. Может, соседка общение адекватно. Усевшись за столик, Маша молча позволила заказать себе вина и, понукаемая Ильей, также молча и безропотно сушила бокал до дна. У нее разболелась голова, как всегда, после слез. Она снова и снова прокручивала про себя разговор с Амелькиным, особенно его последнюю, самую странную часть —